Гостение началось, когда Бай сидел ещё в юрте. Сейчас он со своими джигитами выехал далеко в поле, а пир всё ещё продолжался. Гости сели на коней только после того, как опустошили огромное количество кожаных мешков с кумысом и съели несчётное число мясных блюд. Игры и состязания: скачки, борьба, козлодрание, верховая борьба, джигитовка следовали друг за другом. Старики вышедшие из юрт не переставали восхищаться торжеством. Вот это то! Калым был хорош, но ялшинбай не поскупился. В этот вечер Абай впервые увидел свою невесту. Юрта жениха чуть не трещала от набившейся в ней толпы. Здесь собралась вся родня жениха и невесты во главе с самим Алшинбаем, уложен и изглутый. Абай и его свита были отгорожены занавесом. Смеялись, разговаривали и держали себя попросту только старшие. Те, кто сидел за занавеской, разговаривали шепотом и смеялись тихо. Да и на это решались только девушки, не стеснявшиеся в своем ауле. Наконец, у входа началось оживление души. Молоденькие женщины, сидевшие у дверей, подтянули край входной занавески, и вьюжту вошли несколько девушек. Среди них была и Дельта. Накинутый на голову красный чапан скрывал её лицо. Абай и его товарищи смогли увидеть только её фигуру, когда она снимала верхнюю обувь. Невеста казалась худенькой, но довольно высокой и стройной. Ей предназначалось место под ле Абая. Не снимая с головы чепана, она села на указанное ей место боком к жениху. Абай хотел поздороваться с нею, Но Гилда не повергнулась к нему, и он воздержался. Как только невеста вошла в юрту, сразу подали блюда с мясом. И почётные гости, и молодёжь, отгороженная за навесом, принялись за еду, но ниже них, не ни невеста, почти не притрагивались к пище. После угощения мула, которого абай из-за своего занавеса не мог видеть, прочёл брачную молитву. Потом была принесена пиала с холодной водой. Она обошла всех сидящих на переднем месте и наконец была передана абаю. Жених сделал глоток и передал пиалу дильде. Тогда две невестки, Женге, сулыбки подошли к ним, сели перед женихом и невестой, и акуты в правую руку Дельды лёгкой шёлквой тканью положили на неё, в правую руку Абая. Он задержал в своей руке тонкие пальцы Дельды. Невестка, сидевшая напротив Не смешливо заметила: "И ж какой, твоя рука, наверно, прилипла. Давай её сюда. Погладь теперь волосы", приказала она. Девушки, сидевшие рядом, рассмеялись. Жинге сама схватила руку Абая и заставила его провести ладонью по косе невесты. Шёлковая ткань, принесённая для рукопожатия, понадобилась и здесь. Обай раза два погладил ладонью по этому шелку. Свадьба закончилась этими обрядами, издревно известными под названием рукопожатие и поглаживание волос. При последнем обряде жениха одаривает свояченица. Шустрая женге успела получить свою долю и от Дильды. Старшие раскрыли ладони и совершили молитву. «Да сопутствует им счастье, да будут они долговечны, да пошлет им Бог изобилия», — хором заговорили они. Пожелания родичей Абай и Дильда выслушали из-за пушного занавеса. После этого все старшие сразу поднялись и покинули юрту. Молодёжь тоже не стала долго задерживаться. Все разошлись, чтобы оставить жениха наедине с невестой. До сих пор Абай не сказал Дилдине слова. Они даже не видели друг друга. Только невеста успела при входе в юрту краем глаза взглянуть в лицо Абая, когда скрытая само занавесом и чапаном присаживалась возле него. Но это был лишь один миг. В юрте стало несколько свободнее. Невестка, получившая подарки за поглаживание волос, обратилась к Абаю: Ну, теперь мы приготовим постель. А ты ненадолго выйди на улицу, освежись немного. Эти слова полоснули оба по сердцу своей грубой откровенностью. Он не стал задерживаться, быстро поднялся с места и вышел. Вокруг не было ни души. Даже Ербол уже ушёл. Абай остался один. Ночь была тёмная, с вечера нависли тучи. Кругом был полный мрак. Абай отошёл далеко в сторону. Девушки тоже покинули дельду. Она осталась с двумя женге сопровождавшими её весь вечер. Одна из них вывела её на улицу, а другая, опустив занавес, разобрала нарядно убранную постель и стала стелить на ночь. Жинге, которая вышла с дельдой, обняла её. "Ну как, понравился он тебе?" спросила она, смеясь. Дильда не смутилась. Кто его знает? Какой-то чернявый толстяк. В ее словах звучало явное разочарование. Ну, полно, полно. Ты не разглядела. Он красивый, смуглый, утешало ее Женге. Невеселые чувства наполняли сердце жениха. Обилие, богатство, блеск, свита друзей и родичей все как будто соответствовало радостному торжеству. Радушие, угощение, той, толпы гостей, блеск и пышность сопровождали каждый его шаг. Общая молитва, Щедрые пожелания должны были подчеркнуть счастье ожидающие двух молодых людей. Но если вглядеться присмотренее, так ли это? Не совершали ли старшие всё это только для соблюдения учтивости и взаимного почитания, ради выполнения веками установленных обрядов? Абай и Дильда даже разглядеть друг друга не успели. Но старшим до этого нет дела. Первое знакомство жениха и невесты должно произойти в постели, которую сейчас приготовляют. Абай читал много книг. Любимый друг-избранница, как обоготворял она эти слова. Они цвели в его душе чистыми, неомраченными. Так Жан, покорившая его своей сияющей красотой, терзавшая его душу, ни на миг не исчезавшая из его мыслей, так Жан была далеко. Почему она не явится перед ним сейчас крылатым видением? Вдруг раздался серебряный звон. Оба оглянулся. Это развескивала его одна из женги. Она шутливо сказала ему: "Ты думаешь, тебе и цены нет?" Зачем заставляешь её так долго ждать? И она повела Абая в юрту. Казаны весь был спущен. Постель стояла готовой. Дельды и второй женге ещё не было. Абай снял верхнюю одежду, женге повесила её. Потом она сама сняла с него сапоги и напомнила, что он должен отдать её за последний обряд разувания. При этом обряде делается большой подарок. В кармане абая было достаточно денег, которыми наделила его предусмотрительная мать. Абай кинул деньги Жинге почти с упрощением. Едва успев раздеться, Абай бросился на кровать и лёг, укутавшись в шёлковое одеяло. Дельда всё ещё не входила в юрту. Время от времени из-за двери доносился лишь звон её шалпы. Наверное, так полагается по обычаю, хоть бы она вошла, пока горит светильник. Но, уложив Абая, Женгес со светильником вышел на улицу и, открыв дверь, пропустил одежду. Невеста в темноте приближалась к нему. Абай, возмущённый всем, что происходило, вдруг впал в тупой равнодушие и, не двигаясь, продолжал держать. Но он ясно слышал каждое движение дельды, каждый шорох вызываемось её приближением. Она сняла свой бишмет, потом скинула сапожки и в одном мгновении оказалась у постели. Без всякой робости она стала перед кроватью и у щепью нашла своё место. Оба и не заметил что лег у самого края. Внезапно раздался голос невесты, немного грубоватый. Подвинься. Так произошла встреча молодой пары, в честь которой в течение нескольких дней справлялся той, устраивалась угощение, тратились средства. Так равнодушно, обыденно. Просто Абай откинулся к стене. Он не мог побороть внутреннего холода и сдержанности. Дильда тоже не пылала. Ее привели к жениху на поводу. Она оповиновалась обычаям. Сердцу ее Абай был чужд. Гордость надменно твердила ей что если ее жених, сын Кунанбая, то сама она, внучка всеми чтимого Алшинбая, стесняться и робить у дел простых людей. И она спокойно выполняла все, что ей советовала Жанге. Аббай после этой ночи пробыл в ауле Алшинбая Еще две недели. Улжан уехала дней на пять раньше сына, а джигиты задержались с женихом. Ко времени отъезда Абай и Дильда успели привыкнуть друг к другу. Временами они даже шутили и смеялись. Дильда казалась Абаю привлекательной и, пожалуй, красивой. Сама она тоже примерилась к его нраву, но их не влекло друг к другу, и сердцем они оставались холодны. Старшие считают первый приезд жениха перевалом молодой жизни. Абай уже прошел его, но в его юном сердце не вспыхнуло ни одной искры пламени, напротив — Он вернулся к себе разбитый, внутренне надломленный, точным мгновенно возмужав на несколько лет. В то время, когда Абай возвратился от невесты, все аулы уже перекочевали на джайляу за Чингис. Аул Кунке, где находился и Кунанбай, был переполнен гостями. Абай со своими джигитами подъехал к Кунанбаю, стоявшему в толпе, и поздоровал ему салем. Ещё до его возвращения Кунанбай обо всём подробно расспросил Ужен. Теперь он приветливо встретил сына и радушно угостил его товарищей. Но только с страны, куда и Бердибай почувствовал искреннюю радость по поводу его приезда. Худайберды Дограс спрашивал Абая и Ербола об обычаях и обрядах рода Бушан. Потом стал просить их спеть ему новые песни. Это будет их подарком. Оказалось, что вроде Бушан поют лучше нас, сказал Абай, взяв в руки домбру. Кудайберды возразил с усмешкой: "Неизвестно, кто там пел башаны или молодое сердце жениха, приехавшего к невесте. Может быть, для тебя там и песни-то звучали по-особенному". Это вызвало дружный смех окружающих. Абай не сдавался: "Я говорю правду, баке". Он назвал Кудайберды баке. Чем хвалить Башанов на словах? Лучше сам спой. Вот это правильно. Песня сама за себя скажет. Начнем, Ербол? С этими словами Абай начал запев. Ербол подхватил, и их голоса слились. Они спели песню «Статный конь» чтобы к «ты» она была неизвестна. А Табая не ускользнула, что песня произвела на сидящих большое впечатление. «Ну, что вы скажете?» — спросил он. Послышались одобрительные возгласы, куда и Берды не отставал от других. «Хорошая песня», — повторял он. Тогда слушайте еще. И Абай вдвоем с Ерболом спел другую песню. Красотка. Куда и Берды принялся расхваливать и ее. Абай и Ербол о чем-то пошептались. Теперь мы вам споем ту, что берегли напоследок. Объявили они. Полилась трогательная, Возволновавшая всех третьей песня, «Белая березка». Уже три ее четверостишие были закончены. Никто не шелохнулся. Все напряженно слушали, затаив дыхание. Абай несколько раз быстро перебрал струны И смолк на мягкой низкой ноте. Ну, Но Баке... Что ты теперь скажешь? спросил он. Куда и дерды? узнал всё откровенно. Думаю, что ты совершенно прав. Вы привезли замечательные песни. Абай рассказал, что песни Зелёная долина и Смуглянка, с которыми они сами приехали в Ул-Алсынбая, не имели никакого успеха. Во-первых, там каждый ребенок знал их. Они устарели. А во-вторых, бушаны пели их совсем на иной напев, чем в табыкты. Вообще, по мнению Абая, табыктинцы не слишком большие мастера сочинять песни. Большей частью они заимствуют напевы у других народов, и порой неумело исполняют и портят их. Первое шутливое возражение Кудай-Берды было окончательно разбито. Старший брат смотрел на Абая с нескрываемым восхищением и гордостью. Он заметил, что за время поездки Абай начал вникать в глубину окружающих его явлений выносить свою собственную оценку всему. На другой день Абай вернулся к матери. Весь Аул встречал его с сердечной радостью. Старая бабушка не уставала любоваться им, а младшие братья висли на его шее, просовывали головы под руки и всячески выражали удовольствие по поводу его возвращения. Аул Жан расположился на просторном урочище, обильном прекрасными лугами, пастбищами и удобными водопоями. Все аулы табыкты, расположенные в этих местах, жили в ожидании большого торжества. Слухи о нём дошли до Абая ещё в пути, а дома ему сообщили обо всём подробно. И дети, и молодёжь, и пожилых людей, и старых аксакалов занимало только одно событие, ожидавшееся в ближайшие дни. Все говорили о предстоящем Асии, поминках в память Божее. Родючие Божее с самой зимы начали готовиться к Асу. Весной они оповестили всех. Был уже назначен день и место совершения аса. Роды Жигитек, Катибак, Букинши и Торгай, объединившиеся с прошлого года, прикочевали для этого на обширные богатые кормами джайлау Кызбала. На поминках будет устроена большая байга. А возле самого козбала как раз раскинулись бесконечные просторы, удобные для скачек. Оба и Ербул были рады, что вернулись домой. Оба они соскучились по родным аулам. Ербул торопился к себе. Он узнал, что его аул тоже готовится к поминкам. На другой день по приезде от тестя обой долго беседовал с матерью и расспрашивал о всех новостях и событиях, произошедших за время его отсутствия. По словам матери, Кунанбай с самого начала весны созывал большие сборы и, видимо, к чему-то напряжённо готовился. В результате непрерывных тоев и угощений Он успел перетянуть на свою сторону ещё несколько родов. Одних он затягивал, другим обещал, на третьих воздействовал полным угрожающего холода Солемом и в течение какого-нибудь месяца привлёк к себе много новых сторонников. Среди них были крупные влиятельные лица вроде Каратаева. Кунанбай сумел расположить к себе и тех, кто, пользуясь своим одинаковым родством с ним и с его противниками, до сих пор всячески старался держаться в стороне. Против Кунанбая теперь были лишь три-четыре рода — Котибаки, Жигитеки и другие. Но и эти противники с самой зимы, готовясь к кассу, все свои средства тратили исключительно на приготовление к торжеству. Учтя это, Кунанбай перед самой откачевкой потребовал, чтобы они вернули ему 15 зимовий, которые им были недавно переданы, чтобы будущей осенью никто не оставлял там своего имущества и жатаков оттуда потому что зимой все опять переходит в его собственность. Такое извещение получил каждый у в отдельности. Кунанбай ничего не объяснял, не доказывал. Он просто передавал приказ. Таким путём он вернул себе 14 зимовий и только на пятнадцатом потерпел неудачу. Это было зимовье Байсала. Распоряжение Кунанбаея было доставлено Байсалу через Каратая и Жумабая. Байсал начал со спокойных объяснений. Передавая вестому Салем, ответил он: Мы знаем друг друга с детства. Никому лучше его неизвестно, что у меня нет земли. Кунэкен не испытывает недостатка в земле. Он уже вернул себе 14 зимовий из 15. Пусть оставит мне мою долю. Я потратил средства, устроился там по-своему.